Глава 37. Слейт, под тяжелыми доспехами с меня льется пот, а дышать во влажном шлеме становится сложно. Я стою напротив трех солдат в бойцовском круге, сжимая в каждой руке по мячу. Рядом со мной Рает дает отпор трем своим товарищам. Вот чем мы теперь занимаемся. Только так мне удается поспать пару часов. В первый раз мы хорошенько отметелили друг друга. И эта весть быстро разлетелась по замку. Рип и Райт ведут спаринг. Бывший командир и действующий командир. Смена командующего отлично подняла боевой дух в армии и выделила Раета как самостоятельную единицу. Но для меня дело скорее в самих боях. Теперь каждый раз, когда мы сюда приходим, круг быстро заполняется солдатами, и энергия тут буквально клокочет. Я нашёл отличный способ отвлечься. Озрик тоже принимает в этом участие, потому что ему и самому нужно проветрить голову. Мышцы приятно ноют, когда я двигаюсь навстречу солдатам, отражая их атаки и побуждая действовать быстрее и агрессивнее. Сквозь плотные облака, заливающие нас дождем, пробивается солнце. Земля покрывается лужами, и доспехи каждого из нас забрызганы грязью. Те трое солдат, с которыми я сражаюсь, отлично обучены. Твердая опора, умелые приемы. Этот бой — именно то, что мне нужно. Они нападают слаженно, пытаясь меня одолеть. Не сводят глаз с моих шипов, но и не шарахаются от них. Поскольку они давно видели меня в бою, то шипы их не пугают. Но все же солдаты мудро уворачиваются от острых концов. А значит, им не раз удается наносить серьезные удары. Я всё равно укладываю их на лопатки, но металлический привкус во рту наполняет меня гордостью. Солдаты, наблюдающие за боем, громко кричат, а я готов вызвать еще конкурентов. Но Рает вдруг объявляет о завершении поединка. Я грозно смотрю на него, когда он встает рядом. «Мы можем продолжить», — говорю я. Его лицо влажное от дождя, но теперь, когда он обрил голову, ему не приходится иметь дело с мокрыми волосами а ещё на нем нет влажного шлема. Нет, мы закончили. Он наклоняется и помогает встать одному из солдат, которых я уложил. Мужчина улыбается мне окровавленным ртом и выходит вместе с остальными из круга. «Вы слышали, командира Раета? кричит сзади Джад. «Возвращайтесь к тренировкам!» Толпа расходится, а я поворачиваюсь и иду за братом к навесу на краю круга. Он кидает тренировочный меч и я следую его примеру, но мои вены пульсируют от раздражения. Я хотел продолжать. Туника липнет к телу райта от пота и дождя. В отличие от меня, он не надел доспехи. Еще один пример, как отличаются друг от друга Рип и Райет. Он даже больше не носит черную одежду. Туника на нем белая, а брюки коричневые. «Да ты взгляни на себя!» Говорит он, смотря на меня так, словно замечает мой свирепый взгляд в прорезях шлема. «Проклятие! Да тебя уже шатает!» Я смотрю вниз. «Да, земля и правда немного накренилась». Он резко кивает. Пойдем. Я еле сдерживаю колкий выпад и иду за ним. Джад стоит у забора вместе с кегом. У повара волосы вплетены деревяшки, а на лице сияет улыбка. «Привет, бывший командир!» Весело здоровается он проголодались могу что-нибудь сварганить нет спасибо кек качаю я головой он нерешительно смотрит на меня уверены думаю даже я бы сейчас вас вырубил один быстрый пинок под зад и вы ляжете я сдерживаюсь в мешок и приподнимая бровь хочешь проверить эту теорию кек задумывается но быстро качает головой нет на самом деле я не против но мне нужно накормить солдат так что много дел «Лучше я пойду». Он хлопает Джада по плечу, для проформы кивает нам и уходит с солдатами. «Знаешь, думаю, он и правда мог тебя вырубить», говорит Джад, когда мы втроём возвращаемся в замок. «Хило выглядишь». «Не начиная. «Сколько ты спал вчера после боя?» спрашивает Райд. «Один час. Но ему не обязательно это знать». «Достаточно». Он качает головой. «Ну да, конечно». Мне отрадно видеть, как солдаты уступают Ра эту дорогу. Они расступаются, наклоняют головы, встают по стойке смирно, отдают честь. Некоторых он приветствует по имени, проходя мимо них с уверенностью, которой я прежде в нем не замечал. Во всяком случае, когда он прикидывался мной. Я слышу их разговор с Джадом. Но они правы. Мне конец. Теперь, когда меня покидает боевой дух, Голова кажется тяжелой, мышцы сводят судорога. Я всё утро пытался открыть портал, а потом пошел к бойцовскому кругу. Теперь моя гнилая грудь чертовски болит, и у меня едва хватает сил пройти мимо конюшин к деревьям, где я оставил герба. С помощью раята снимаю доспехи и прячу шлем, втягиваю шипы и чешую, а потом надеваю рубашку, которую храню в седельной сумке. «Теперь попытайся поспать больше грёбаного часа или, клянусь, я реально тебя вырублю». Ворчит он, когда я забираюсь в седло. Похоже, брат осведомлён о моем графике сна лучше, чем я думал. Я бурчу что-то в ответ, а потом герб взмывает воздух и летит к Брекхилу. Когда мы садимся на крыши, силы полностью меня покидают. Но неотравленная пустота в груди. Я спотыкаюсь, сидя по крыше, И спускаюсь по лестнице, не в силах ступать прямо. В попытке добраться до своих покоев я натыкаюсь на стены. А уже там, не снимая сапог, я падаю на кровать и, поморщившись, переворачиваюсь на спину. Затем запускаю руку в карман и вытаскиваю ленту Аурен. Она, такого же золотого цвета, как и ее глаза по ночам. Я крепко сжимаю ее в кулаке и на меня внезапно накатывают дни нет, недели изнеможения. Они все же меня настигают. Стучат по черепушке и сковывают ноги так, что я понимаю. На сей раз я просплю больше часа. Тело как будто отключается. Моё черное сердце бьется, отдаваясь болью и распространяя яд по всему телу. Я закрываю глаза, чувствуя, как меня начинает затягивать темнота. Просто не еще хранят аромат Аурен. И я цепляюсь за эти воспоминания о ней. Гниль в груди поднимается все выше и выше, словно тянется к ней. И я, наконец, засыпаю. И мне снится она. Она окутана солнечным светом. Я вижу только сияние и ощущаю тепло, словно она сама меня окружает. Аурон всегда была лучезарной. Всегда пылала жаром. Как само солнце. Я протягиваю руку к золотистому эфиру, и она протягивает ее в ответ с таким взглядом, что у меня сжимается сердце. Когда наши руки соприкасаются, она льнет ко мне, прижавшись к груди. Затем поворачивает голову и касается губами того изнывающего, гнилого и отравленного места в груди, заставляя меня вздрогнуть. Всего одним прикосновением она убирает боль которая неотступно меня преследовала и высасывала последние жизненные силы. С моих губ срывается прерывистый вздох. Услышав его, она проводит кончиками пальцев по моим хмурым бровям, затем опускает их на мой подбородок. Гниль под щетиной извивается, словно хочет до нее дотянуться. Я чувствую, что в ответ в груди Аурен тоже зарождается семя гнили. Я беру ее за руку и смотрю на нее с тоской. Где ты? Мой голос отзывается эхом. Она улыбается, и эта улыбка отражается в ее сияющих глазах. А потом она опускает другую руку на мое сердце, и я ощущаю тяжесть во всем теле. Веки закрываются, мысли путаются, я падаю, погружаясь в темноту. Но слышу шепот ее прекрасного голоса перед тем, как свет меркнет. Я здесь. Получается? «Да, он пошевелился, командир. Меня будет голоса и резкий запах. Но полностью из сна меня вырывают, когда в грудь что-то ударяет. Я шеплю от резкой боли и вскидываю кулак прежде, чем успеваю открыть глаза. Но руку перехватывает кто-то более сильный и опускает ее. Резко распахнув веки, я вижу Озрика, который удерживает мою руку. Он хитро усмехается. «Вот так ты со мной здороваешься?» «Оз...» Сквозь зубы проговариваю я. «Свали, пожалуйста, нахрен!» Хохотнув, он отпускает меня. «Ох уж эти королевские манеры!» Как только он меня отпускает, я оглядываюсь, пытаясь понять, что происходит. Я в своей комнате, а надо мной вьются рает, джад, ос и хаджад. Последний раскладывает нюхательные соли. «Чего вы все тут столпились надо мной, как будто я труп в гробу?» «Недалеко от истины» замечает Джад, показав кивком на мою грудь. Я смотрю вниз и тут же морщусь. Я лежу без рубашки, и моя грудь представляет собой чертову катастрофу. Моё черное гнилое сердце просвечивает сквозь кожу, словно орган начал набухать, пытаясь вырваться из груди. Черные корни вокруг него удлинились и стали толще, и тоже упираются в кожу, которая шелушится. Я словно слишком долго пролежал на солнце, только кожа не обгорела, а омертвела и осыпается пепельными хлопьями. «Сир, вы позволите нанести целебную мазь?» — спрашивает Хаджат. Я смотрю на густой месиво, которое он уже набрал кончиками пальцев. «Это одно из своих зелий?» «Конечно. Вот чего я боялся». Хаджат постоянно придумывает смеси, но от их составов выворачивает даже самого выносливого человека. Но обычно они и правда дают нужный результат. «Только не говори мне, что в ней!» — цежу я. Покрытое шрамами лицо Хаджата кривится, одна щека приподнимается, когда он улыбается. «Как пожелаете, Сир?» Быстрыми, умелыми движениями он размазывает эту гадость по моей груди, что чертовски больно. Но запах... «О боги, Хаджат, какая мерзость!» Джат хихикает. Похоже, вонь дошла и до раята, потому что он делает шаг назад. сомневаясь что местное лекарство поможет», — говорю я лекарю. «Может и нет», — соглашается он. «Но оно в любом случае успокоит раздраженную кожу». Раздраженную, со скепсисом в голосе говорит Озрик. «Она не раздражена, она, черт возьми, разлагается. Выглядит хреново». «Спасибо, Оз», — бормочу я. Он не отвечает. «Когда мы были в Дерфорте, мог бы упомянуть, что гниешь изнутри», — говорит Джад, сидя в моем кресле и скрестив ноги в лодыжках. «Может, ради исключения об этом стоит рассказывать близким друзьям?» «Некогда было. Но стучать бы тебе по башке». Я закатываю глаза, но снова шеплю, когда Хаджад касается особенно болезненного места по центру. «Тебе не по зубам, Джад». «Ладно. О, стукни его за меня». Озрик с такой силой бьет меня по голове, что я аж подпрыгиваю. Чёрт! Хаджатый бровью не ведет, продолжая наносить мазь. Я свирепо смотрю на Оза. Грёбаный ты говнюк, я гнию! Он скрещивает на груди огромные руки и пожимает плечами. Расскажешь в следующий раз. Я сказал раету: Да, но с тех пор ты не говорил, что тебе стало хуже. А еще ты проспал три грёбаных дня. Огрызается брат. «Я... Погоди, три дня?» Я оглядываю спальню, вижу, как сквозь окна проникает дневной свет и понимаю, что не чувствую себя таким измотанным, как раньше. «Я проспал три дня?» «Да, мы уже начали волноваться», — говорит Джад. «И целый час пытались тебя разбудить». «Я в порядке». «Видишь, в каком состоянии твоя грудь?» шипит Райд. «Мы должны были удостовериться, что ты еще жив». Я же сказал, что со мной все в порядке. Хаджат хмыкает. Не думаю, сир. Когда так говорит военный лекарь, то дела, наверное, и правда плохи. Но три дня. Может, моя магия успела восстановиться? Может, я наконец-то смогу открыть портал? Я смотрю на грудь, когда Хаджат заканчивает. Над сердцем участок кожи не такой чёрный, как вокруг. Теперь он коричневатого цвета. Я порываюсь сесть, но райт удерживает меня за плечо. Ты что делаешь? Мне нужно спуститься на кормовую площадку. Он таращит глаза. Что? Нет, ни в коем случае, черт возьми, нет. Я знаю, что хреново выгляжу, но чувствую себя лучше, — говорю я. И три дня. Может, за это время моя сила восстановилась? Ты же понимаешь, что я должен проверить. Должен попробовать. Ради Аурен. Ради нашей матери. Он свирепо смотрит на меня, пока остальные молча за нами наблюдают. «Хорошо», — нехотя говорит он, — «но сперва нужно поесть. А потом я пойду с тобой. Сегодня ты попробуешь всего час и точка. Я хочу было начать спор, но вмешивается Хаджат. Он прав. Вы должны поесть. Важно поддерживать силы, иначе поймете, что у вас их не осталось». Я скрижищу зубами, но коротко киваю. Хаджат накрывает грудь прозрачной тканью, а, закончив, берет меня за запястье и хмуро смотрит, как гниль под кожей извивается толстыми струйками. Он прижимает палец к вене и хмурится еще сильнее. «У вас очень неровный пульс. Ну, лекарь, у него гниет сердце, так что, думаю, это оправдано», — сухо говорит Джад. «Выглядит так, словно кто-то высыпал ему на грудь угли», — ухмыльнувшись, добавляет Озрик. Джад раздражается смехом. «Так оно и есть, черт возьми». Я вздыхаю и падаю головой на подушку. «Мне нужен новый гнев». «Ты бы так не говорил, если бы видел меня в действии в Дерфорте», — говорит Джад. «Я излил столько гнева, что об этом можно слагать поэмы». Оз закатывает глаза. «Я гневливее тебя». «Да, ну ты мерзкий, угрюмый великан. От тебя все этого и ждут, а я их удивляю». «И что?» «И то, я дружелюбный и симпатичный, поэтому мой гнев становится для людей неожиданностью, что делает меня еще более пугающим». «Отвали, я все равно страшнее тебя», — скрестив руки, говорит Озрик. Джад выглядит глубоко оскорбленным. «Какого хрена? Райет, скажи ему!» «Ни черта я не буду ему говорить. Хаджад!» — подскакивает к нему Джад. «А ты как думаешь?» «Не втягивай нашего бедного лекаря в этот бред. Ему хватает всякой фигни», — говорю я Джаду. Хаджат с благодарностью смотрит на меня и убирает свои вещи. «Если это все, сир, то я должен возвращаться к леди Рисе». Я перевожу взгляд с него на Оза и снова на Хаджата. «Как она?» Лекарь мешкает с ответом. «Ей не становится лучше». Проклятие. Я смотрю на Оза. «Оз?» Его лицо становится суровым. «Нет». «Понял. Он не готов это обсуждать». Внезапно из соседней комнаты раздается стук, и мы все оборачиваемся. Рает выходит из моей спальни, и я слышу, как он с кем-то разговаривает. Я спускаю ноги с кровати и заставляю себя подняться. И на этот раз меня даже не шатает. Отмахнувшись от хаджата, я разминаю шею и покачиваясь, иду в гардеробную. Я слегка морщусь, надевая чистую рубашку. Но боль немного притупилась от мази, нанесённой лекарем. Когда я, переодевшись, выхожу, возвращается райт. «Что случилось?» — спрашиваю я. На лице брата застыло удивление. «Это король Юден Толт из Первого Королевства. Мы с Джадом переглядываемся. А что с ним?» «Он здесь». «Я всячески стараюсь делать вид, будто у меня в груди не гниёт сердце» а потому напяливаю на голову корону из витого дерева. Я спускаюсь по лестнице в сопровождении Райта, Оза и Джада, но когда мы подходим к обеденному залу, он пуст. К нам приближается стражник и сообщает, что правитель Первого Королевства гуляет в саду с моими министрами. Мы вчетвером выходим на улицу, но, ступив за порог, Озрик останавливается со странным выражением. «Оз...» Он медленно переводит взгляд на меня и прочищает горло. «Встретимся позже», — говорит он, а потом поворачивается и уходит обратно в замок. «В саду ведь рису и...» Райт замолкает и показывает на сад. «Чёрт. Здесь и закололи рису. Здесь похитили Аурен. На меня накатывает новая волна гнева, и плечи сковывают напряжение. Слейд?» — напоминает Райт. «Да». Я заставляю себя идти вперед, следуя на голоса. Когда мы подходим к фонтану Изоникса, я вижу рядом с королем своих министров, Уоркина и Исали. Одетый во все черное, Уоркин стоит, заложив руки за спину, а его серебристые, коротко остриженные волосы слегка поблескивают на солнце. Исали рядом со своим мужем и, вежливо улыбаясь, кивает в ответ королю. Ее черное платье идеально и без единой складки, а волосы зачесаны и заколоты спиральками. «А, вот и он», — заметив меня, говорит Уоркин. «Когда я подхожу, то вижу, что у него напряженное выражение лица, от чего сразу же свирепею. Если Толт прибыл поиздеваться над моими министрами, то у нас будут проблемы. Король Толт», — подходя к нему, говорю я, и тут же понимаю причину гримасы Уоркина. У короля змей на шее висит ярко зеленая гадюка, ее длинное тело обвивается вокруг его плеча, и через каждые несколько секунд она попеременно бьет по нему хвостом. На слиянии я не уделил внимания королю Толду, а до того не видел его несколько лет. Но теперь становится ясно, что с нашей последней встречи минуло много времени. В его черных волосах появились седые пряди, которых прежде не было, а между бровями пролегла складка. Но в остальном, На тёмно-коричневой коже морщин нет. Он надет в серую тунику без рукавов, отороченную темно зелёным и расшитую от воротника до манжет. Он держится с королевским достоинством. Спина прямая, на голове корона в виде змеи. За ним стоят трое стражников. К их доспехам прикреплены плетеные черные и зеленые веревки, напоминающие змей цветов его королевства. «Мы вас не ждали». Остановившись перед ним, говорю я. Я так и предполагал. Змея поворачивает голову, смотря на меня, и высовывает язык. Я уже принес извинения вашим министрам за столь внезапное появление. Но после случившегося наслияния счёл необходимым явиться лично. Вы про то, что принимали участие в казни, которой вообще не должно было быть? В моем голосе слышен гнев такой же колкий, как и клыки его гадюки. Он выдерживает мой взгляд, но я замечаю, что вены у него на шее пульсируют чаще. Я прибыл к вам с добрыми намерениями, король Рейвенгер. Мне плевать, можете являться и с недобрыми. Эта притворная искренность ни к чему не приведет. Словно поняв мой отказ слушать, гадюка шипит на меня, обнажив клыки и уставившись красными глазами. Уоркин и Исали немного отступают, но я не схожу с места. Король Толт наклоняет голову видимо, бесстрашие «Король Ревингер, вы не боитесь змей?» «С чего мне их бояться, если я могу сгноить им клыки?» Он задумчиво хмыкает и касается пальцем змеи, чтобы успокоить ее. «Таковы ваши намерения, король Ревингер? Отравить гнилью всех, кто поступил с вами несправедливо? Выходит, вы прослышали о моем путешествии по Арии. Я испытываю извращенное чувство гордости от того, что королю, видимо, доложили о том, что я натворил в других королевствах. И он незамедлительно вылетел в Брэкхилл, чтобы попытаться договориться, пока его не постигла та же участь. Слышал, вы отравили гнилью замок Галленриф и всех стражников, в том числе и одного из советников. Только его горло, передергиваю я плечом. Король толп поджимает губы. Слышал. Что вы забрали что-то у королевы Кайлы? Она забрала у меня первое. Почти рычу я. А вы лучше бы обратили внимание, что все эти месяцы творила королева Кайла. Её происки власти не остались незамеченными, — говорит он. И мне докладывают о ее успехах в Пятом Королевстве и о попытках закрепиться в Шестом Царстве. Король Ривенгер имеет полное право принять ответные меры, — вмешивается Уоркин как и в отношении второго королевства. Толт опускает голову, но продолжает пристально на меня смотреть. Я не удивился известию, что король и королева на мертвы, и я здесь не для того, чтобы оспаривать ваше право на месть. Тогда для чего же? — спрашиваю я, хотя мы оба знаем причину. Я прибыл сюда лично, дабы убедиться, что возмездие не постигнет первое королевство. Он делает паузу. Или меня. «Наверное, вам стоило об этом подумать до того, как вы пошли против меня». Мускул у него на щеке от досады дергается. «Я напомню вам, что перед тем, как отправиться на слияние, вы отправили своего посланника на переговоры со мной, и я согласился возобновить союз. Пока мы разговариваем, товары из моего королевства находятся уже на пути к вашим берегам, как я и обещал Сиру Джаду», говорит он, показав на мой гнев. «Товар в любом случае должен был отправиться к моим берегам. Но вы перекрыли импорт из-за королевы Кайла и ее противоречивой лжи. Вы нарушили соглашение со мной. Так что этот возобновленный союз, как вы его назвали, мне не мил». Змея обвивается вокруг руки Толда, пока он обводит взглядом остальных и снова переводит его на меня. «Я не должен был нарушать наши договоренности. Я удивляюсь его признанию, но не показываю этого. «Да. А теперь вы здесь, и хотите заручиться обещанием, что я не стану искать возмездие за ваше участие в слиянии». Его лицо становится суровым. «На самом деле я не принимал участие в слиянии. Активное участие принимали правители Второго и Третьего Королевства, с которыми вы уже разобрались. Но вы были его участником», — возражая я. «Вы сидели за тем ограждением вместе с остальными». От раздражения его плечи напрягаются, а в карих глазах вспыхивает огонь. В ответ его змея шипит на меня. «Меня позвали на слияние королей, и я отправился туда. Будучи монархом Ареи, я не смог отказать в этой просьбе, и вы прекрасно это знаете. Мы должны подчиняться закону слияния». Я чувствую, как гниль скребет под кожей. «Да, и вы, как и остальные правители...» приговорили к смерти невиновную. Хотя законы четко гласят, что при вынесении такого вердикта должны присутствовать все монархи. Король Толт отводит взгляд от моих почерневших вен. Это правда, если только монарх, о котором идет речь, не может принимать взвешенное решение или физически не может присутствовать. Судя по рассказам королевы Изольты, золотая женщина околдовала вас. Я смотрю на него суровым ледяным взглядом. Королева Изольта ошиблась. Мы глядим друг на друга, и я чувствую, как растет напряжение. К счастью, в нашу стычку вмешивается Исали, заговорив плавным и уверенным тоном. Нам всем прекрасно известно, что королева Изольта во многом руководствовалась своими религиозными убеждениями. Отмечу, что религия часто осуждает женщин. «Эту доктрину мы в Четвёртом Королевстве не одобряем», — Толт медлит с ответом. Незнаком с их доктриной, но собственными глазами видел, что леди Аурен в самом деле пользовалась силой золотого прикосновения, а еще из нее струилось что-то похожее на гниль. «Что вы на это скажете?» Я не отвечаю, и тогда Толт задает вопрос, на который правда хочет знать ответ. «Ревенгер, это правда или нет?» «Эта женщина украла у вас магию? И у Мидаса? Нам всем грозит опасность?» Я чувствую на себе взгляд министров. Чувствую, как напряжен мой брат. «Нет», — уверенно и решительно заявляю я. «Она ничего не крала». «Как считаете, почему Мидас столько лет держал ее в клетке?» Лицо Толда принимает скорбное выражение. «О чем вы?» Сила Золотого Прикосновения никогда не принадлежала Медасу. Эта сила всегда была её. Он резко начинает расхаживать, от отчего у гадюки мотается голова. Вы утверждаете, что все эти годы трон занимал человек, лишённый магической силы? Да. Он останавливается передо мной. Если это правда... Это правда. Никаких «если». Вы должны понимать последствия говорит Толт, переводя взгляд с меня на остальных. «Если эта информация разнесется, вся арея будет потрясена, люди взбунтуются, а те, у кого нет силы, попробуют посягнуть на трон. Именно поэтому я и не объявлял об этом во всеуслышание», отвечаю я, «пока меня не вынудили это сделать на слияние. Однако мне не поверили из-за роскозни королевы Кайлы и Изольты. Но это не объясняет появление гнили». «Почему она была в ее золоте?» Я отмахиваюсь от него. «То была моя гниль». С легкостью вруя я. Я воспользовался силой издалека. Пытался сгноить пол, чтобы добраться до нее. Он хмурит тёмные брови. «Но...» «Король Толт. Я ответил на ваши вопросы и больше ничем вам не обязан. Леди Аурон не представляет угрозы. Она не может украсть чью-то магию». Уверяю, вам и вашим змеям ничего не грозит. Он внимательно смотрит на меня и, протянув руку, гладит хвост гадюки. В тот день произошло странное волшебство. На мгновение мне показалось, что я увидел, как из ваших рук торчат шипы. И в тот же миг подумал, что леди Аурен воспользовалась гнилью. Он замолкает, словно раздумывая продолжать или нет. Магия, которой вы воспользовались, тоже не была гнилью. «Вы каким-то образом разорвали воздух, как пергамент, а потом в нем исчезла леди Аурен». «Я молчу». «Что вы сделали, ревенгер? спрашивает он. «Куда она отправилась?» «Моему и без того едва сдерживаемому терпению пришел конец». «Толт, вы не имеете права на эти ответы. Это вы прекратили торговлю с Четвёртым Королевством. Это вы нарушили наше соглашение». Это вы стояли с остальными на слиянии. Этих причин уже достаточно, чтобы вершить возмездие, если я сочту нужным. И вам прекрасно известно. Его лицо становится напряженным, а стражники чуть подаются вперед, услышав мою угрозу. Поэтому я прибыл сюда лично. Думаю, вы понимаете, Ревенгер, что защита наших королевств стоит превыше всего. Теперь я понимаю, что наслиянии меня ввели в заблуждение. Я бы предпочел иметь вас в качестве союзника. Не сомневаюсь. Прошу прощения, король Толт, — вклинивается Оркин. Но, как отметил мой король, вы нарушили договор, подорвали доверие, сыграли свою роль в казни человека, который находился под его защитой. Так для чего четвертому королевству снова заключать с вами союз? Вам нужен импорт, — немедленно отвечает Толт. Ваша земля и на десятую часть непригодна, как моя. И вам это прекрасно известно, ведь Сиро Джада прислали ко мне отговорить от торгового соглашения. Я засовываю руки в карманы и внимательно смотрю на него. Но откуда у вас такая уверенность, что я не сгнаю ваше королевство и не доберу ваш экспорт силой? Впервые за время нашего разговора Толт выходит из себя, и его сердце в тревоге стучит сильнее. «Я не хочу войны, но и угроз не потерплю». Сквозь зубы цедит он. Нашим королевством лучше сохранить взаимовыгодные отношения, чем враждовать. Мы оба знаем, что у первого королевства самый большой экспорт продовольствия. Мои земли богаты сельскохозяйственными угодьями, а поскольку остальная часть ареи по-прежнему отказывается вести с вами торговлю, особенно сейчас, ваше королевство нуждается в том, что могу предоставить я. Нам и правда нужен его экспорт. Но ни я, ни министры и бровью не ведем. Мы оба понимаем, если вы попытаетесь отнять его силой, то и вы, и я потеряем людей и гектары земли. В наших общих же интересах избежать этого и восстановить наш союз. Я не допущу, чтобы первое королевство страдало из-за неверной информации и непонимания, говорит он суровым голосом, решительно на меня глядя. Нет, пусть еще понервничает, пусть помучается. Мне только на руку, что он прибыл сюда и пытается заключить сделку. А еще мне на руку его беспокойство. Потому что он и должен нервничать, черт побери. Толд вздыхает. Вы останетесь в своем королевстве, я в своем. И наши отношения возродятся вновь. Вы можете уничтожить мою землю, но ваши люди не смогут питаться гнилью. На гнили вам не выжить. Хотите вы того или нет? но вам нужно, чтобы мое королевство процветало. И не думаю, что вам нужны хлопоты из-за убийства еще одного короля. Сейчас вам проще принять этот союз». Я смотрю на него еще несколько мгновений, а потом перевожу взгляд на Оркина и Исали и понимаю, что мы думаем об одном и том же. «Мне придется обсудить ваше предложение с моими министрами». Он недоволен, но сдержанно кивает. «Хорошо». Я вытаскиваю руки из карманов и оборачиваюсь. «Джад, не мог бы ты сопроводить короля Толда в замок и убедиться, что о нем позаботятся?» Он кивает. «Сюда, Ваше Величество!» Напоследок, поглядев на меня, Толд идет за Джадом в замок, а за ним по пятам следуют его стражники. Когда мы с Райтом остаемся наедине с министрами, я вздыхаю и расслабляю плечи. Уоркин косится на меня. «Долго заставишь его ждать?» Я задумчиво хмыкаю и поворачиваюсь к Исоли. «А ты что думаешь?» «Три дня», — незамедлительно отвечает она. «Если больше, он начнет придумывать всякие подлые варианты. Если меньше, то мало понервничает». Я ухмыляюсь, как безжалостно. «Мы же четвертое королевство», — пожав плечами, говорит она. «К тому же он сам потребует ответа, я в этом уверена». Ее супруг кивает. Но Толд прав, нам нужен его товар. А его согласие отказаться от запрета на торговлю до слияния говорит о его добросовестности. Мне все равно хочется отравить его гнилью во сне. По поводу этого. Исали пристально смотрит на меня тёмно-кариями глазами. Предупреждай заранее, когда в следующий раз захочешь казнить монархов. Знаешь, сколько ястребов прилетело? Когда мы закончим отвечать на послание, у меня все руки будут в мозолях. Я легонько вздрагиваю. Прошу прощения. И правильно. Не отстает она. Нам с Уоркиным пришлось разбираться с последствиями в каждом королевстве. Она запускает руку в карман платья и вытаскивает свиток за свитком, словно запихнула их туда только для того, чтобы при случае швырнуть мне их в лицо. Действенно. Пятое королевство, третье королевство, второе королевство. Перечисляет Иссоли, пока я пробегаю взглядом по сломанным печатям. Это было необходимо. Она машет на меня рукой. «Спорно. Мы должны были обсудить все вместе», — говорит она. «Но король ты. Мы все прекрасно знаем, что вы правите этим королевством чаще меня. У нас нет власти, а у тебя не хватает терпения заниматься политикой. У нас хорошие партнерские отношения, пока это так. Но партнерство требует коммуникации». «Ты права, каюсь». «Хорошо». Решительно кивнув, говорит она и смотрит на мои волосы. «Тебя пора постричь!» Я фыркаю. «Как обстоят дела с последствиями?» «Справляемся. Получая должность министров короля рота, мы знали, что порой придется разрешать общественные вопросы, связанные с твоим своеобразным темпераментом и силой», дипломатично заявляет она. «Держимся на высоте». Я улыбаюсь ей. «Вот почему я считаю вас лучшими министрами». «В целом нашего короля вновь все стали бояться, особенно в третьем королевстве», — говорит Уоркин. Во втором королевстве полный бардак, и они спешно короновали наследника мэрованов, хотя мальчик еще слишком мал. «Принц, чей барьер удерживал меня от монархов, удерживал меня от аурен. Будем надеяться, что он станет лучшим правителем, чем были его родители». Его первое распоряжение — объявить четвертое королевство врагом, Ожидаемо. У меня много врагов. И правда? Уоркин наклоняет голову. А почему ты отправился в порт Брейквотер? Красные бандиты, отвечаю я. Нашел игорный зал, где проводили бои между животными. Мне это не пришлось по вкусу. У Исали вырывается брезгливый возглас. Уверена, что с животным тоже? Мы должны еще о чем-то знать, спрашивает Уоркин. Я чувствую на себе взгляд Райета. Я мешкаю, и тогда он прочищает горло. Министр переводит взгляд то на него, то на меня. «О, великие боги!» — восклицает Исали. «А теперь ты что?» Рает явно не позволит мне увильнуть. Поэтому я вынужден сообщить им правду. Да и он прав. Моим министрам нужно знать. Потому я без обиняков выкладываю всё подчистую. Ну... Похоже, мое сердце гниет в груди. Они с изумлением смотрят на меня, раскрыв рты. Что? спрашивает исали. Не самая лучшая ситуация. Лучшая? И давно это продолжается? Со слияние. Нам стоит продумать план на случай непредвиденных обстоятельств. Она трет переносицу. Из-за тебя я посидела раньше времени. Ты прекрасно выглядишь. Мой комплимент ее не удерживает. «Из-за тебя у Четвертого королевства куча проблем. Тебе нельзя умирать, понял?» Строго говорит она и смотрит на меня, как мать, отчитывающая свое дитя. «У меня подёргиваются уголки губ. Понял, министр. Во всяком случае, пока мы не поймем, как сладить с откликом народа на то, что ты натворил, пока не восстановим безопасность нашего королевства и не убедимся, что оно получит необходимое на случай торговой блокады». Она вздыхает. А потом можешь умирать, а мы уйдем на покой. Тебе будет слишком скучно без королевства». Она хмыкает. «Возможно, я отправлюсь во Второе Королевство и помогу юному Мэрвену. Тебе же не нравится жара в пустыне». «Ладно», — уступает она. «Но если мне придется отвечать на письма, то и тебе тоже. Пойдем, поможешь мне разобраться с последствиями твоих действий, король рот. Вообще-то мне нужно идти». Я осекаюсь, увидев ее злой взгляд. «Забудь. Уделю тебе несколько часов». «То-то же», — притворно улыбаясь, говорит она. Орает, кидает в мою сторону ехидную ухмылку. Но Иссали тут же переводит взгляд на него. «И вы тоже командир?» Все его веселье как рукой снимает. «Я?» «Да, вы. Вы командующий армией, и я нуждаюсь в вашем совете, а вам необходимо знать о наших планах». «А, точно, конечно». Теперь наступает моя очередь ехидно ему улыбнуться. Иссали поворачивается, и они с Уоркином уходят. Рает сердито смотрит на меня. «Отвали!» — ворчит он. «Ну, ему придется потерпеть несколько часов, занимаясь со мной бумажной волокитой и политикой. А когда я закончу, то снова пойду на место кормёжки тимбервингов и узнаю, вернулась ли моя магия. Но отчасти я страшусь этого». Потому что если после трех дней отдыха ничего не выйдет, тогда я не уверен, получится ли вообще.